Глава 15 Ушла? Как ушла? Владимир обескураженно уставился на секретаря. «Вот так?» Сказала, что нагрубила клиенту, который ее слишком настойчиво в ресторан приглашал. «И что вы, Владимир Сергеевич, скажете ей спасибо за то, что она избавила вас от своего общества?» Испуганно тараторила Галина Алексеевна. «Ничего не понимаю. В пятницу все так хорошо было. Что этот клиент мог ей такого наговорить?» Владимир положил на стол толстую папку с документами. А давно она ушла? Он посмотрел на дверь. Может, я ее догнать успею? Не успеете, полдень был, а сейчас уже половина второго, покачала головой Галина Алексеевна. Ладно, я ей позвоню. Махнул рукой Владимир и, подхватив папку, распахнул дверь своего кабинета. И как только юрист появится, срочно ко мне его. Будет сделано, Владимир Сергеевич. Гудки, гудки. Сначала длинные, потом короткие. Снова гудки. А после абонент вне зоны действия сети. «Понятно, мы это уже проходили», — нахмурился он. Внутри все бурлило от негодования. «Как только разгребу дела, возьмусь за тебя, Вика. Я вытрушу из тебя всю капризность и избалованность. А пока можешь меня сколько угодно раз в черные списки кидать. Я знаю, где ты живешь, И телефон твоей подружки Риты Абашевой я тоже знаю». Фыркнул и открыл папку с документами на трехкомнатную квартиру, с которой появились проволочки по ипотеке. Почему именно сегодня, в понедельник, все складывается не так, как надо? Юрист никак не доедет до офиса. Да черт с ним, с юристом. Вика сбежала. Видимо, напугалась еще больше, чем он сам. А он так хотел с ней поговорить. Успокоить, сказать, что она его неправильно поняла. Да что там она? Он сам себя неправильно понял. Она нужна ему, очень. Он осознал это сегодня утром. Когда кофе, пытался сварить, а тот в очередной раз сбежал, заляпав плиту. Вова обжег пальцы и вдруг в одно мгновение ощутил, что со вчерашнего вечера ему очень не хватает ее, такой красивой и капризной. И не потому, что все пошло не по плану. И было не с кем делить постель в эту ночь. Просто, когда она убежала от него, в жизни будто что-то померкло. А теперь она ушла. Гордая. Лучше самой уйти, чем встретиться лицом к лицу и спокойно поговорить. Еще и заблокировала везде, даже в Facebook. Владимир снова фыркнул и пригладил волосы. Попытался сосредоточиться на документах в папке. Надо что-то срочно придумать с этой квартирой, иначе сорвется сделка. И где юрист? Владимир Сергеевич, постучала в кабинет секретарь. Владимир Сергеевич, к вам тут посетительница пришла. Говорит у нее личное дело. Вика! Приподнял бровь Владимир и даже отодвинул папку в сторону, но тут же понял, что Вика никогда не прибежит обратно сама. «Нет, не Вика. Это я, Ира». На пороге в красивом, облегающем идеальную фигуру бордовом платье с глубоким вырезом в области декольте стояла его бывшая невеста. Владимир так и замер в своем кресле. «Что же это за день сегодня такой? Луна пересекла поле Сатурна в неподходящем для его знака зодиака месте?» Они не виделись три года. Ира изменилась в лучшую сторону, стала еще красивее. Но разве внешняя привлекательность может сгладить гадкий осадок, который, как ржавый гвоздь, точит из прошлого? «Ну что ты так удивился?» Она мягкой походкой подошла к столу, села, закинув ногу за ногу, выставив на показ свои стройные ноги и нежно улыбнулась. «Или это Вика так много для тебя значит, что ты готов броситься ей навстречу?» «А мне даже кивнуть в знак приветствия не хочешь?» «Что тебе нужно?» Холодно отозвался он. «Мне кажется, ты слегка ошиблась дверью». «Ну что ты, Володя, разве я могу ошибаться?» Она продолжала мягко улыбаться и сверлить его взглядом карих глаз, уверенная в том, что он не сможет устоять перед ней, такой роскошной и привлекательной. «Тогда переходи к сути визита, немедли. У меня дел по горло». Он недовольно подметил, что ей удалось произвести на него эффект. В первые мгновение у него даже перехватило дыхание. Надо же. Знает, что внезапность — главный фактор победы. Не зря Владимир ненавидит этих мозгоправов с факультета психологии. Их порой почти невозможно переиграть или вывести на чистую воду. «Ох, какие мы деловые и обиженные!» Насмешливо приподняв тонкую бровь, хмыкнула Ира. «К тебе я пришла, неужели непонятно? Думала, может, выпьем по чашечке кофе где-нибудь на садовой, поболтаем». «У меня нет времени на пустую болтовню с бывшими возлюбленными, уж прости», — перебил ее Владимир. Ему уже удалось взять себя в руки, и восхищение ее внешним видом сменило глухое раздражение. «Знаешь, вчера бывшая, сегодня снова твоя. Мне ведь так не хватает тебя, Володя, твоей заботы, стремления исполнять любое мое желание, твоих объятий по ночам». Она потянулась к нему и ласково коснулась рукой его руки. «А что случилось с Филиппом?» Он отдернул руку, будто его ударили током. Перестал удовлетворять твои запросы, или теперь у тебя поменялись планы на жизнь, и в ней нет места моему сводному братцу. Твой брат, порядочная скотина, не думаю, что наш союз продержится слишком долго. Знаешь, Ира, в твоей ситуации лучше уж синица в руках, чем журавль в небе. Владимир посмотрел на нее такую серьезную, деловую, всегда идущую к цели пролом, и едко ухмыльнулся что в ней могло так сильно пленить его три года назад. «Но ты ведь так сильно любил меня, помнишь? Чувства не проходят бесследно». Начиная понимать, что в нем что-то безвозвратно изменилось, в отчаянии заломила руки она. «Боже, Ира, ты бы еще что при царе Горохе было вспомнила». «Я тебе не верю». «Я никогда не стану строить отношения с женщиной, предавшей меня. Прости». «Я не предавала тебя. Просто в тот период моей насыщенной научной жизни...» У меня не было времени на семью и ребенка, а сейчас я готова попробовать. Ира, у тебя совсем нет мозгов. Ты убила нашего ребенка, лишила его шанса на жизнь, даже не спросив у меня. Что за сентиментальный бред, Володя? Там срок был всего два месяца. Ребенка как такового не было еще. Маленькая горошинка без ручек и ножек. Именно потому, что ты так думаешь, между нами ничего не может быть, даже дружбы. Ему стало нечем дышать. Показалось, что сплит-система включена не на 19 градусов, а на подогрев. «Мне не нужна женщина, способная убивать детей, если их нет у нее в планах». «Да сдались тебе эти дети! Жизнь прекрасная и без них. Ты молодой мужчина. Зачем забивать себе голову проблемами? Наслаждайся тем, что есть». «Я хотел ребенка, Ира. Я думал, мы будем настоящей семьей, Ходить втроем в магазин, гулять в парке». Кататься на каруселях, читать сказки на ночь. А ты отняла у меня даже право решить, должен ли он родиться. Да у тебя тогда денег не было ни копейки. Как можно было рожать от тебя ребенка? Деньги — не самое главное в жизни. Покачал головой он. Ира начинала его раздражать своей философией. Ты зря пришла сюда, честное слово. Сейчас ты на своем месте. Рядом с тем, кто идеально тебе подходит. Ну, знаешь ли задетая его словами, приоткрыла хорошенький ротик она. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге кабинета появился запыхавшийся юрист Никита Волошин. Он был высоким, широкоплечим, имел привычку бриться наголо, отчего очень смахивал на ростовских братков из 90-х. Никита водил связи со всем городом, не гнушался тайной дружбой с криминальными авторитетами и очень устраивал Владимира своей способностью Найти выход из любой, даже самой каверзной ситуации. Я добрался до офиса. Слов нет, как я этому рад. Жара такая стоит на улице. «Ой, Владимир Сергеевич, ты занят?» «Нет, моя посетительница уже уходит». Холодно отстранился от Иры Владимир. Она метнула в него взгляд и, резко подскочив, быстрым шагом направилась к выходу. «Какая красавица!» Восхищенно присвистнул ей вслед Никита. «Клиентка?» Нет. Бывшая невеста. Передернул плечами Владимир. Везет же тебе, с такой Фифой встречался. Завистью протянул Никита и плюхнулся в свободное кресло, от чего стол вздрогнул. Не желая тратить время зря, тут же придвинул к себе папку с документами на проблемную квартиру. Я бы с удовольствием провел с ней вечер. Внешность обманчива, поверь. Владимир встал и прошелся по кабинету. Ближе к вечеру. Нашли способ оформить квартиру по всем правилам, не теряя клиентов. Правда, и юристу, и клиентам придется побегать, но сделка того стоит. Владимир торопился домой. Очень хотелось успеть заехать к Вике и высказать ей все, что он про нее думает. Она задела его своим бесцеремонным уходом из агентства. У него так не принято. «Если собираешься уволиться, будь добра, сообщи об этом заранее, а не убегай, как маленькая девочка» которую напугала замаячившая на горизонте перспектива оказаться в его постели. Он проверил автоответчик. Звонила бабушка. Просила на выходных отвезти ее в торговый центр за покупками. Впереди ждала ежегодная поездка в Крым от Южного федерального университета. Звонил Боря. Матерился, что Вова не берет трубку сотового телефона. И грозился заехать по какому-то очень важному поводу. Владимир закатил глаза. Вот только Боре здесь для полного счастья не хватало. Сейчас прикатится с пивом в обнимку, потому что жена должна была уехать к маме вместе с сыном. И как тут откажешь лучшему другу, даже если в твои планы не входит распитие пива накануне вторника?» Он вздохнул и поплелся на кухню. «Приготовить себе пару бутербродов». На готовку ужина у него уже не осталось сил. Вспомнил, что Вика его внесла в черные списки везде, где только можно. А обрушившаяся на его голову Ира и вовсе выбивала из колеи. Я прямо парень на расхват. Личная жизнь бьет ключом. Жаль только, что по голове. Доставая из холодильника ветчину и помидоры, размышлял он. Резкий звонок в дверь мгновенно вывел его из ступора. Владимир приготовился увидеть счастливое лицо свободного бури и повернул замок. Он не прогадал. Борис с ящиком пива и пакетом шевелящихся живых раков сиял на пороге. «Вова, вот почему ты мне не перезвонил?» Обиженно нахохлившись, ввалился в прихожую друг. Некогда мне было. Вот, так всегда. А у меня железный повод устроить мальчишник, понимаешь? Даже в понедельник вечером. Даже в понедельник. И что за повод? Уже зная про этот повод и представляя, как будет болеть утром голова от такого количества пива, даже дорогого, уставился на друга Владимир. Ты что, забыл? Лика с малым к маме на два дня свалила. Да здравствует свобода! «Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Ищи кастрюлю, раков варить будем!» Владимир посмотрел на Бориса, на веселый почти детский огонек в его восторженных глазах, подумал, что в офис ему завтра утром ехать не надо, сделка с квартирой, если все сложится, переносится на пару дней, и сдался. «Ладно, давай мне ящик и тащи в ванную своих раков. Приправу купил?» «Конечно купил! Даже соль купил, целую пачку!» Стаскивая с ног кроссовки, деловито поволок в сторону ванной комнаты пакет с шевелящимися раками Боря. Владимир подхватил ящик с добротным пивом и понес его на кухню. Достал высокие пивные бокалы и полез под мойку в поисках большой кастрюли с крышкой. «Вот, кастрюля, самая большая!» Заглянул в ванную комнату. «Не пойдет, у меня тут крупных раков сорок штук!» Включая ледяную воду в душе, Чтобы хоть немного освежить квелых от жары раков, отозвался Боря. «Ведро ищи! Только не пластмассовая, пластик поплавится на огне!» «Ты издеваешься надо мной?» Почему-то захотелось нахлобучить незваному гостю кастрюлю на голову. «У меня только одно ведро с крышкой, и то оно, бабушкино!» «Если бабуля узнает, что мы в нем раков варили, обидится!» «Слушай, я тебе и выпить, и закусить принес! Неужели сложно раздобыть емкость ради лучшего друга?» «Отмоем ведро, и бабуля твоя не заметит ничего». «Я устраивать мальчишник в понедельник вечером не планировал». Рассерженно фыркнул Вова и полез за бабушкиным ведром. Как бы они ни перепирались с Борисом, а раки получились отменные. Уложив их, еще горячих и ароматных, на огромный поднос и разлив в бокалы ледяное пиво, друзья устроились за столом. «Прости, Лика, но сегодня мой свободный вечер». Потирая руки, подхватил бокал Боря. — За это и выпьем. Но сначала сфоткаем раков и пива и в сеть выложим. Пусть моя благоверная обзавидуется. — А от меня сегодня Вика ушла, — помрачнел Владимир. Ему вдруг стало досадно, что нет ни одного человека, с которым он тоже может делиться фотографиями. — Та, для которой мы бабочек заказывали? — Да, та. — Жаль. — А почему ушла? — Испугалась. — Чего же? — Не знаю. — Пожал плечами Владимир. «По-моему, себя самой». Боря щелкал телефоном, стараясь как можно ярче запечатлеть раков, дабы дразнить Лику и тещу. А Вове резко вспомнилось, как беззаботно Вика смеялась, как искренне удивлялась, что у него есть мотоцикл, как робко прижималась к его спине по дороге к закату. «Ты вот, Борис, думаешь, что счастье в свободе?» Подхватив рака с огромными клешнями, себе на тарелку поинтересовался он. «Не, ну без Лики и малого скучно было бы». Да и без тёщи тоже. Она огурцы знаешь, какие малосольные делает. Ммм, пальчики оближешь. В свободе счастье, когда свобода длится совсем недолго. Пиво уже завладело сознанием, и бурю понесло философствовать. Вообще, что касается меня, я уж точно не могу без женщины. Да и делить себя на нескольких я не способен. Вот, по-твоему, Вова, какой должна быть женщина мечты? Ну, Владимир разделался с раком на своей тарелке, и потянулся за пивом, задумался на мгновение. «Она, в первую очередь, женщина. Она со мной, потому что ей хорошо». Снова перед глазами встал образ Вики. Ярко-голубые глаза, длинные русые волосы. «Мне не важно, чем она занимается. Если не хочет, может совсем не работать. Пусть занимается чем-нибудь для души. Главное, чтобы рядом с ней жизнь наполнялась смыслом. А еще для меня важно знать, что она не предаст». «Ну ты загнул!» — приподнял бровь Борис. «Никогда не смогу повторить то, что ты только что изрёк, но за это надо выпить!» Владимир приподнял свой бокал с ледяным пивом и подумал, что сегодняшний вечер отбросил его далеко назад от Вики и что разыскать её в душном летнем городе получится в лучшем случае завтра вечером. А до тех пор ему остается лишь давиться пивом в компании друга Бори, с азартом выкладывающего фото в сеть.